Глава 17. Не бойся, дикарка. Артём Чарушин. Когда Лиза плывёт, я, дебил, секунды три принимаю эту реакцию на свой счёт. Едва успеваю поймать, когда она, сражая меня напоследок, ошеломительной улыбкой отключается. Сердце, полторы недели дающее сбои, с такой силой срывается и принимается молотить в грудь, что, кажется, ещё удары и рёбра будут пройдены. Что за нахрен? «Богданова, дикарка, ты чего?» Пытаюсь привести ее в чувство, но по правде какие-либо навыки теряю. Тело разбивает не просто волнение. Едва к а с а ю с ь Лизиной щеки, острой дробью разлетается тревога. Она горит. И на этот раз в самом реальном физическом смысле. Подхватываю на руки, протяжно стонет, лицо искажается болью. «Чар... Чарушин... Артем...» Имя мое с какой-то особой мольбой шепчет. и я задыхаюсь. Грудь словно т ы с я ч и мелких горячих осколков решетит. «Что болит?» Голос режет скрипучей хрипотой, но я, черт возьми, даже не пытаюсь скрывать, что меня бомбит. «Богданова!» Выдаю громче, она не реагирует. Прижимаю к себе с опаской. Я ведь так и не понял, что ее беспокоит. Быстрым шагом направляюсь в сторону медпункта, по лестнице почти взлетаю, вхожу без стука, Везёт, что в кабинете в этот момент только фельдшер оказывается. Ирина Геннадьевна, только скользнув взглядом по обмякшему телу Богдановой, выскакивает из-за стола. Что случилось? У неё жар. Всё, что мне удается выдохнуть. Однако едва я опускаю Лизу на кушетку, она приходит в сознание. Дёргается и даже пытается встать. Тут же корчится и заваливается обратно. «Так-так, девонька», отпихнув меня в сторону, склоняется над ней фельдшер, Что беспокоит? Живот. Здесь? Едва касается. Лиза пронзительно взвизгивает. Когда появилась боль? Вчера. Ой, не трогайте, не трогайте. Всхлипывая, отталкивает ладони медработника. Очень больно. Меня с головы до ног какой-то судорожной дрожью промораживает. Прижимаю кулак к губам и пытаюсь понять, что должен делать. Ни одной чёткой мысли не обнаруживаю. Раскачивает что за рёбрами, что в башке, до пота пробивает страх. «Тошнота, кровотечение, д и а р е я головокружение...» Хладнокровно задает ряд уточняющих вопросов фельдшер. «Тошнота и голова, да. Крови нет?» «Нет», — теряется Богданова. Уверен, что к физическому жару примешивается смущение. Меня и самого волной накрывает. Неосознанно прикусываю стиснутый у губ кулак. «Не было». «День цикла», — продолжает медработник деловым тоном. «Конец почти...» «Двадцать седьмой или восьмой, может, 9 я т й «Ладно, девочка, можешь лечь на бок?» И сама помогает ей перевернуться. «Легче так?» «Да, когда поджимаю ноги». Фельдшер качает головой и шумно выдыхает. «Лежи, значит», — велит л и з е Поднимаясь, ненадолго задерживает взгляд на мне. Похоже на аппендицит. Обронив это, направляется к столу. Я киваю, не успев обработать информацию. Встречаюсь с Богдановой взглядами, Вижу в её воспалённых глазах страх. д да о меня и самого рубит, как никогда. Однако я шагаю к ней. Поймав дрожащую ладонь, не задумываясь, падаю перед кушеткой на колени. Ни одно своё движение не успеваю обдумать. Просто прижимаю её руку к губам. Не целую, конечно, нет. Выдыхаю, чтобы согреть, потому что она ледяная. Не бойся, дикарка. Ирина Геннадьевна тем временем быстро стучит по клавишам стационарного телефона. «Здравствуйте!» «Скорую в академию, срочно! Подозрение на аппендицит, острая форма, жар, тошнота, резкая боль, потеря сознания!» «Я с тобой!» «Надеюсь, что мой тихий выдох громче, чем поставленный голос медработника!» «Все будет хорошо, лады?» «Лады!» «Отражает Лиза и слабо кивает. Медленно облизывает губы. Они у нее сейчас красные, а после этого движения еще и мокрыми становятся. Стараюсь не пялиться, но на пару секунд все же подвисаю. «Спасибо!» «Ждём». Только уловив эти рубленные фразы, отрываюсь, опускаю взгляд. «Ждём», — повторяет фельдшер, уже очевидно для нас. Замечаю, что Лиза переключает внимание на неё, сам не двигаюсь. «Как сейчас? Терпимо? Хуже не становится?» «Нет, нормально». Хотя по голосу ни на какое «нормально» её состояние не тянет. «Хочешь кому-нибудь позвонить?» «Спрашиваю, чтобы как-то отвлечь. Родителям, сестре». Выпускаю её кисть, чтобы достать трубу, но Лиза вдруг перехватывает мою руку и снова суёт под неё свою ладонь. «Нет, нет, не хочу», — мотает головой потом, сама. Не знаю, сколько точно времени проходит. По ощущениям кажется, что скорая приезжает достаточно быстро. Благодаря нашему фельдшеру мне удаётся проскочить с Богдановой в салон авто. Последний раз я был в больнице, когда Любомирову сбила машина, и первое, что всплывает в памяти, нужно сразу... Договориться с врачами. Пока Лизу осматривают, бегу вниз к банкомату. С помощью мобильного приложения снимаю со счетов все доступные средства, даже валюту. Когда поднимаюсь обратно на этаж, первичный диагноз подтверждается. По-тихому скидываю на карманы хирургу, анестезиологу и медсёстрам. Богданову тут же начинают готовить к операции. «Всё будет нормально, помнишь?» — успеваю сказать ей. «Я буду ждать. Ничего не бойся». «Хорошо». Кивает, удерживая на мне взгляд гораздо дольше обычного. «Прости, что я тебя обманула. Я... я потом жалела». Всё обмозговал, изучил и сам догнал, конечно. Но когда это говорит Лиза, такими эмоциями захлёбываюсь, ничего ответить не способен. Закусывая губы, медленно вдыхаю и киваю. А потом её увозят, и я остаюсь ждать. Умом понимаю, что сделал всё как надо, Опасности нет, это ведь просто аппендицит, но отчего-то потряхивает. Причем так основательно, на месте усидеть не способен. Подрываюсь на ноги и принимаюсь наворачивать круги, внутри все жгутом сворачивается, горит и пульсирует из-за н е ё Пульс одурела, точит виски, но я пытаюсь сдержать взрыв и разнос мозга. «Прости, что я тебя обманула». Этот Павел Задорожный действительно существует, более того. Он имеет какое-то отношение к семье Богдановой. На его странице в соцсети есть несколько фоток с Лизой. Правда, там и другие сёстры присутствуют. Но под спудно меня напрягает именно наличие снимков в д е к а р к е его доступ к ней. Казалось бы, ничего такого там нет. Они лишь стоят рядом, но... После изучения всех приколов семейства Богдановых напрягает капитально. Хочу, чтобы Лиза была моей. Только моей. И как не пытаюсь подавлять это желание, оно не утихает, напротив, с каждым днём разгорается, становится бесконтрольным и за неимением какого-то результата отравляющим. Сегодня у меня, как бы сопливо это н е звучало, появилась головокружительная надежда. Да будет она моей, конечно. Я ведь не отступлюсь. Будет. Надо только осторожнее, не напирать. Чёрт, я каждый раз так выстраиваю тактику, а увижу Лизу и все забываю. «Молодой человек», — окликает меня медсестра. Когда оборачиваюсь, подзывает жестом к медицинскому посту. У меня в мозгу тотчас какая-то разрушительная энергия освобождается. Что-то не так? Сердце снова выбивает ребра, да и похер мне на них. Шумно вдыхаю и быстро подхожу к стойке. Прежде чем успеваю что-то спросить, женщина деловым тоном сообщает. Операция подходит к концу. «Успешно?» Ну, естественно. Странно ц и к а е т Правда, сходу сбавляет обороты. Что насчёт палаты? В какую определять? А что на выбор? Платная или бесплатная? Платная. Одноместная или двуместная? Одноместная. Женщина кивает и что-то записывает. Я тем временем достаю из кармана несколько мятых купюр и припечатываю их к журналу, в котором она царапает ручкой. О том, что палата платная и что я тут всё оплатил, никто не должен знать. Предупреждаю, когда медработник вскидывает на меня взгляд. Скажете, что все за счет государства, а палат других свободных не было, это понятно? Еще бы. Выговаривает так же недовольно, как и до этого, но бабло сгребает. Вообще обо мне ни слова, добавляю я внушительнее. Девушку привезли одну. Это кому так говорить? Родне пациентки. а тянет и хмыкает. Ненадолго задерживает взгляд. Ненадолго, потому как быстро наглость свою теряет. Утыкается в журнал типа по делу. Попутно бормочет. Я за себя ручаюсь, а со следующими сменами отдельно, если что договариваетесь. Сколько она здесь пробудет? Это не я решаю. Но вы же примерно знаете. От недели до двух, сообщает неохотно. Но некоторые и на пятый день срываются. Факторов много. Понятно, киваю я. Забираю чек на оплату и отхожу. Нет, я не сволочь. Но, черт возьми, при мысли, что получу возможность беспрепятственно видеть Богданову, не могу сдержать безумно втопившее на радостях сердце».